Так это его труды стоят на полке под портретом. Да, Цандер не расстается с ними. Этот день закончился эффектным зрелищем. С горной площадки, обращенной к океану, в 12 часов ночи была пущена первая пробная ракета без людей с самопишущими автоматическими приборами. Она имела 2 метра высоты и была укреплена почти отвесно с легким наклоном в сторону океана. При опыте присутствовали Сандер, Винклер, Ганс Блоттон и несколько инженеров, работавших с Сандром. На глаз отклонение ракеты от вертикали почти не было заметно, и Блоттон сказал: "А вдруг оно упадет нам на голову?" Сандер ульвайс ответил: "Много лет тому назад, в 17 столетии монах Мерсен и военные Пти произвели такой опыт.